Глава 28 Сердце мое застучало, как заведенная механическая игрушка, но я сказал осторожно — Почему? Интересуюсь так-то — Ну вот и спрашивай тогда — Ну вот и спрашиваю гномих разочарованно вздохнула, покачала головой с нескрываемым осуждением «Какие вы, парни, равнодушны!» «А если красавица в плену?» «А если страдает, рыдает, к тебе рвется!» «Она точно рвется?» Тихо спросил я. «Что с ней?» На развощоком лице отразилась гамма чувств. Ей вроде бы хотелось еще меня подразнить, но и новость сообщить не терпелось. Наконец ты махнула пухлой рукой. «Да все хорошо с ней. Гном ей королевой будет. У нас ведь традиция». Как новая девица забредет в наши края, так королева и становится. Добраться до нас непросто, так что иной раз королева по полвека царствует, пока не помрет. А без это всегда худо. Но нынче все складно. И прежняя королева не старая, и нынешняя хороша, юная, красивая. Да умная, видать, раз смогла до наших краев добрести. Впервые в жизни заболело сердце. Снова хотелось поколотить по стенам, но я только вздохнул. Да уж, еще какая умная. И замолчал. Вот и завершилась игра «Дойди по клеточкам до победы». Все фишки сошли с дистанции. Я, отец, пряник, Реус, Кузя и даже колдун. И только одна добралась до финиша и стала дамкой. Дамой. Королевой. Так неужели был прав подлый колдун, коварно пробравшийся в сердцевинку сна, и вишня, трогательная девочка с темными косичками, на самом деле расчетливая, хладнокровная и прагматичная девица? Ведь она все рассчитала, она знала, как стать гномьей королевой. Но одной отправляться в дальний путь рискованно, а тут как раз я со своей бедой подоспел. Так почему же не устроить судьбу? Поживет здесь пару лет, нагрузится золотом и алмазами и вернется, богатая и счастливая, в светлый город. А там и замуж выйдет. Но неужели все, что было в нашем трудном пути, оказалось вымыслом, ложью, актерством? Ведь я так полюбил ее, эту вишню. И сейчас все кипит внутри, когда думаю о ней. Ну что молчишь? Толстая гномиха бесцеремонно наткнула меня кулаком. Чего за подружку не радуешься? радуюсь Кисло Радуешься! Или ты против, чтобы она на трон села? Может, жениться на ней хотел? Ничего я не хотел. И рано мне жениться. Рано не поздно, — не в отозвалась Тереза. Но ты вовремя явился. Мне рабочая сила нужна. Покормлю тебя, потом трудиться будешь. Тереза закинула ружье на плечо, ушла и через минуту вернулась, неся на подносе жареную курицу, картошку с укропом, тарелку хлеба и чашку морса. Сунул вилку. «Ешь давай!» От угощения я отказываться не стал. После застолья у Урсулы предложенная Терезой еда и впрямь казалась королевским обедом. А Тереза тем временем говорила. «Руки-то из нужного места растут! Забор, покосившийся, починить сможешь? Крышу золотать? Или у тебя мастерство какое есть?» «Некогда мне заборы чинить», — сумрачно сказал я, вспомнив золотую львиную гриву. «Мне дальше идти надо, а за обед спасибо». «Быстрый какой!» «Пойдешь, когда отпустим, а раз уж заявился, так пользу принеси!» «Да некогда мне, дело у меня важное!» «Подумаешь, важное!» — передразнила Тереза, убирая на подоконник поднос с пустыми тарелками. «У меня поважнее, коронация через полчаса, а я тут прохлаждаюсь, тебя кормлю!» «Ты, парень, благодарить меня должен и в ножке кланяться, а не бурчать, как медведь в лесу!» «Ишь, какой!» — она поправила ружье. «Я благодарю, но с чего это в ножке «А как же! Тебя наши горячие головы в руднике решили отправить! Да в самую глубь! А там не сладко с непривычки-то! И с ростом твоим не развернешься! А я взяла и запретила тебя в руднике! Ты мой должник!» кудревая гномиха весело пихнула меня в предплечье и звонко белозуба рассмеялась. «Почему это гномы меня не взлюбили?» Стараясь оставаться невозмутимым, поинтересовался я. «Граждан ваших не убивал, на золото-бриллианты не покушался». «А откуда нам знать, зачем ты сюда явился?» «Может, как раз за золотом?» «Да и девочка твоя о многом нам рассказала, и про то, что на драконе летал тоже. Так что доверия тебе нет, странник дорогой». «Значит, рассказала?» «Ну, молодец». «А что, ты не оправдываешься? Ну, не было никакого дракона, выдумки, всё, а?» «Не хочу врать», — угрюмо ответил я. Есть дракон, маленький, ручной и домашний. Кузей зовут. «Мне плевать, домашний он или уличный. Кузя, медузя Для гнома он первый враг!» Я устал вздохнул. «Послушайте, Тереза, скажите вашим, чтобы меня отпустили. Вы ведь вроде умная». «Ну, спасибо!» Подбочинилась гномиха. «Комплимент так комплимент!» «То есть вы умная, конечно!» Нескладно поправился я. «Я все расскажу». «Куда иду? Что мне нужно? Могу чем-то помочь, если так уж надо. Но надолго задерживаться мне нельзя. Друг у меня в беду попал. Я должен его спасти. Время дорогое». «Что еще за друг?» — подозрительно прищурилась Тереза. «Не дракон часом?» «Да не дракон, не дракон». «Еще умная!» — чуть было не прибавил я, но вовремя прикусил язык. Задумавшись, гномиха принялась то так, то сяк вертеть ружье, Я начал всерьез опасаться, что она случайно нажмет на курок. Наконец Тереза сморщила лоб. «В общем так, решимся после коронации, а сейчас мне разговор вести некогда». Порывистым движением она обнажила запястья, которые украшали зеленые часы, размерами похожие на небольшую сковородку. «Ух ты, опаздываю! Ни платье не надела, ни прическу не сделала! Придется так идти!» гномих стянула шляпу, критически посмотрев на трогательные розочки. Рыжие неприбранные кудряшки рассыпались по плечам. Вздохнув, она напялила шляпу поглубже, поднялась, взяла ружье. «А тебе, парень, что, на гномью коронацию глянуть не любопытно?» «Нисколько не любопытно», — мгновенно сказал я. Мысль о том, что я увижу, как коронуют вишню, ударила меня как хлыстом. «Вот ты какой! А мог бы порадоваться за подружку!» «Она мне уже не подружка, я так думаю». «Вот ты какой!» — еще выразительней фыркнула гномиха. — Тогда за меня порадуйся. Все-таки это я тебя от рудников спасла. — За вас-то что радоваться? Не вас же короновать будут, — невежливо буркнул я. Гномиха помедлив стащила с плеча карабин, ловко кинула одному из стоящих в дверях гномов. — Держи! С парня глаз не спускай. Кто знает, что у него на уме. Но не стреляй чуть что. Головой думай. Гном молча кивнул, а Тереза, потянувшись свободно, по-детски неожиданно рассмеялась. «Что радоваться говоришь? Так я же свободная теперь буду! Свобода — это счастье, понимаешь? Это такая радость!» «Я-то прекрасно понимаю, под арестом сижу. А вы и так вроде бы не в плену». «Да я хуже, чем в плену!» — топнула вдруг Тереза. «Я ж гномья королева!» «Знаешь, сколько обязанностей? Вот, к примеру, засуха в нынешнем году черная. Как с ней бороться? Думай, да думай. А теперь новенькая правительница хлопотать будет. Счастье-то какое!» «Королева? Вы?» Я даже подскочил от удивления. «Вот ничего себе!» «А что?» — подбочинилась Тереза. «Не похоже?» «Если честно, то нет». «А на кого я похожа? На гнома?» «И на гнома тоже нет», — сознался я. «Хотя не знаю». Ростом вы небольшая, так что... Ну да, ростом не удалось. Маленькая да даленькая Гномы тут все рыдают, что я из королев ухожу. Думают, я домой в Сенегорье вернусь, а их на произвол судьбы брошу. А как я уйду? Я здесь привыкла. Муженек у меня тут и сыночек. Так что останусь в слободке, только жить буду в свое удовольствие. Еще новой королевой руковожу А как же? Закон позволяет. Пусть она опашет, а я погляжу да магнома за Ливистер схохоталась. «А вы сами-то как сюда забрили?» — оторопило пробормотал я. «Ох, некогда мне сейчас истории рассказывать!» — спохватилась Тереза. «Коронация не ждет! Вот скину корону, тогда и поболтать можно!» «А где корона-то?» — зачем-то спросил я. Тереза хихикнула, снова стащила с головы огромную шляпу и вытащила из спутанных рыжих кудряшек заколку в форме трезубца. Маленькую, чуть больше спички. «Да вот она!» — такая мелкая. «Да гномы и сами мелкие!» — рассмеялась Тереза. «Это только в сказках да легендах! О, корона! О, гноми и сокровища! Как же разбогатеешь тут! А сказки сочинять мы умеем!» С улицы раздался трубный звук и неразборчивый гортанный выкрик. В гномном языке я не силен, но сумел расслышать цифру пять и слово «королева». «Через пять минут коронация!» — заполошно заорала Тереза и, подхватив шляпу, ринулась в дверь но на бегу не забыла крикнуть гному с ружьем. «Ты смотри, не стреляй без дела! Он парень вроде ничего!» и добавила что-то спешно, погорчав по гномье. «Подождите!» — крикнул я ей вслед. «Если вы из Сенегория, то где ваше облако?» «О, моя голубка всегда при мне!» — донеслось издали. Любоваться коронацией мне не хотелось. Наоборот, я был готов закрыть глаза и уши, только чтобы не слышать доносившиеся с улицы звуки оркестра. Но молодой стройный гном в серебристом шлеме, которому дама гнома швырнула ружье, видно, всей душой желал поглядеть на захватывающее зрелище. Поэтому он без всяких церемоний вытолкал меня из комнаты, тыкая в спину холодным дулом, и заставил подняться по деревянной лестнице на черепичную крышу. Я устроился на краю и с изумлением обнаружил, что все окрестные улицы усыпаны гномами. Они заполонили балконы, гроздьями свисались деревьев, сидели и лежали на крышах, а кто-то устроился на фонарях». Прямо под нами расстилалась квадратная площадь, по периметру которой, гордо выпрямившись, стояли вооруженные пиками гнома. Возле них серели небольшие пушки, видно из арсенала того самого хваленого ПДО. В центре площади возвышался памятник. Сутулый бронзовый гном с длинной бородой в немодной нынче широкополой шляпе с загнутыми полями. Задумчиво стоял на постаменте в виде книг и держал ружье, больше похожее на водосточную трубу. Покопавшись в глубинах памяти, я припомнил рассказы учителя и понял, что этот — тот самый великий гном, который первым начал изобретать оружие против драконов. ПДО, как я понял, усовершенствовали только в последние годы. Наверное, приложила руку шабутная но, видно, все-таки умная Тереза. Памятник тоже облепили гномы. Похоже, гноми и пацаны. один обалдой забрался прямо в бронзовую шляпу и весело болтал босыми ногами. И вокруг меня кучковались гномы. Они посматривали искоса с любопытством, но, кажется, беззлобно. Говорили что-то на своем горчащем языке. Я смирился с тем, что ни черта не понимаю. Меня все чаще посещала горькая мысль о потрепанном синем учебнике. И ужасно удивился, когда важный гном в золоченой мантии и в высокой черной шляпе заорал в огромный, искрящийся на солнце мегафон. «Коронация! Коронация! Коронация!» Он напирал на «р», и звук выходил раскатистым и гулким. «Так он по-нашему говорит», — вслух пробормотал я и вздрогнул, потому что оказавшийся возле меня тощий, как камыш, немолодой гном в помятой шляпе, тоже отозвался не на гноме, а на человеческом языке. «А как ты думал, короновать ты будут девушку из вашего мира?» «Здесь многие, что ли, язык знают?» — сумрачно поинтересовался я. «Многие, не сомневайся! А старые гномы, так, пожалуй, все до одного!» «В былые времена ведь в школах не церемонились, знания вбивали, будь здоров, вот и вы учили. Эта молодежь нынешняя ничему учиться не хочет. Кстати, я Берлан, а как девица-то зовут? Королева нашу будущую». «Анна Виктория, вишня». «Голова у меня закружилась и вовсе не от того, что сижу на крыше. И даже не потому, что короновать будут вишню». Оглядевшись по сторонам и приведя в порядок мысли, я, дурак, убедился наконец, что на улице вовсе не промозглая слякотная осень. Деревья стояли в бледной, робкой, зеленой зыбке. Сквозь мучительно сухую, болезненную, серую землю через силу пробивалась первая трава. По весеннему блестело ясное небо. «Слушайте, Берлан», — сжав кулаки, проговорил я, — «а какой сейчас месяц?» «Неграмотный, что ли?» — покосился гном. «Апрель? Восьмое число». Я охнул Значит, время в городе Берлок идет по-иному Полгода там пролетели как день И осталось мне жить не больше недели Если, конечно, не отыщу крылатого льва Берлан, а где же облачный пик? Да вон там торчит Я увидел вдали острую, как игла, вершину